Глава двадцать четвертая В туалете было чисто и светло, приветливо журчали писсуары. Джек толкнул дверцу одной из кабинок, но, видимо, слишком сильно. Щеколда сломалась, и дверь ударила в лоб сидевшего на унитазе человека. «Ой, прошу прощения!» — воскликнул Джек, ретируясь. «Занято же! Неужели не видно?» — завопил пострадавший. Найдя пустую кабинку в самом конце ряда, Джек юркнул в нее и, изменив внешность при помощи морковок, вышел к умывальникам. Рон уже стоял там, внимательно рассматривая в зеркале свою обновленную физиономию. Из кабинки вышел пострадавший, с огромной шишкой на лбу. «Вы не видели здесь ублюдка, который только что ломился в мою кабинку?» — спросил он. «Выскосил с какой-то!» — пожал плечами Джек. «Это просто свинство! Выбил дверь и чуть не сшиб меня с унитаза!» Пострадавший посмотрел на Джека и участливо спросил. «У вас что, двусторонний флюс?» «Нет-с!» Видимо, сквозняком с продула. Вам надо обратиться к врачу. Это может привести к осложнениям. Тут пострадавший посмотрел на Рона и изумлённо покачал головой. У вас тоже флюс? Оба да. в одном месте заразились. А это заразно? Человек с шишкой на лбу попятился. Джек в ответ только пожал плечами. Напарники вытерли руки бумажными полотенцами и вышли в зал. Блондинки на прежнем месте уже не было, исчезли и полицейские. Однако датчики без сомнения были включены, а за входом на перрон кто-то наблюдал. «Настенный диспикерс, а в нем датчики», — сказал Джек, когда они проходили мимо приборов. «А где-то здесь должен быть сканерс». «Дальше-с», — уверенно заявил Джек. «До отправления скорого поезда на Санни-Лэнд осталось пять минут», — объявили по вокзалу. «Нужно торопиться». «У-у-у!» Они пошли быстрее и вскоре были встречены одним из распорядителей транспортной компании. Господа, вы едете этим поездом? Да, коротко ответил Джэк, чтобы не демонстрировать свою дикцию, и подал билеты. Ага, третий вагон. Это рядом. Вызывать электрокар нет необходимости. Я провожу вас. Первый раз едете в Санниленд? Нет, покачал головой Джэк. То есть раньше бывали? И давно? 5 лет, вмешался Рон. О, Тогда вы очень удивитесь. Город просто преобразился. Новые насыпные пляжи, множество ресторанов прямо на плавучих платформах. Количество заведений для мужчин увеличено многократно. Хорошо хоть этот не принимает нас за педиков, подумал Джек. Вы ведь обычная ориентация или обычность? Вот и хорошо, потому что по улицам Санни Ленда ходят обворожительные красотки. Сейчас в разгар сезона они берут от 200 батов за час, за ночь 1000. А вот и ваш вагон. Идёмте, я передам вас вашему проводнику.